Глава 12 Неожиданная встреча. Имеющих какие-либо сведения о семье Мартена Маккарти, бывших арендаторов керуанской фермы, находящейся в графстве Керри, Сильтонского прихода, просят сообщить их по адресу «Малыш и компания Бетфорд-стрит, Дублин». Публикация эта появилась впервые в Дублинской газете 3 апреля 1884 года, где была помещена малышом по два шиллинга за строчку. Затем ее напечатали и другие газеты. Мог ли малыш пожалеть полгенеи, чтобы разыскать семью, которой он был столь многим обязан? какой бы он испытал счастье, если бы ему удалось когда-нибудь сделать их опять счастливыми? Где могла находиться эта семья? Осталась ли она в Ирландии, добывая с трудом насущный хлеб, или последовала в изгнании за мёрдоком При мысли, что она страдала от нищеты, сердце малыша обливалось кровью. Поэтому все с нетерпением ждали ответа на объявление, повторявшееся каждую субботу в течение нескольких недель. Но никаких сообщений не последовало. Если б Мюрдок содержался в одной из тюрем Ирландии, то о нем, конечно, имелись бы сведения — Оставалось предполагать, что вся семья Маккарти эмигрировала в Америку или в Австралию, где, может быть, и основалась навсегда. Это предположение вскоре подтвердилось сведениями, полученными О'Бриеном. В письме из Белфаста упоминалось о семье эмигрантов по фамилии Маккарти, состоявшей из шести человек, трех мужчин, двух женщин и одного ребенка, выехавших из этого порта и направившихся в Мельбурн два года тому назад. Дальнейших сведений о них получить не удалось, несмотря на все старания Убриена. Малыш надеялся узнать что-либо о втором сыне Маккарти, если только он не покинул службу на корабле «Маркарда» в Ливерпуле. Поэтому он обратился с расспросами к этой фирме. Пришел ответ, что пат оставил службу полтора года тому назад, Оставалась еще надежда, что пад приехав в Ирландию, прочтет объявление, касающееся его семьи. Надежда слабая, признаться, но за нее цеплялись, не имея другой. Убрин старался как мог обнадежить своего молодого жильца. — Я уверен, — говорил он, — что рано или поздно ты свидишься с семьей Маккарти. — Каким же образом? Ведь они в Австралии за тысячи и тысячи миль. — Можно ли так говорить, дитя мое? «Разве теперь расстояние что-нибудь значит? Когда установлено такое удобное сообщение, они вернутся, я уверен. Ирландцы не покидают навсегда своей родины». «Можно ли на это надеяться?» спросил малыш, грустно качая головой. «Конечно, особенно если они такие работящие и трудолюбивые, как ты говоришь. Этого не всегда достаточно. Нужна еще удача, которой последнее время Маккарти не могли похвастаться». «Чего не было раньше, может случиться теперь. Неужели ты думаешь, что я был всегда счастлив? Да и ты сам не испытал ли того же?» «Вы правы, господин обрин Мне иногда и самому кажется, что все это сон. Нет, дитя мое, все это быль. Ты, конечно, превзошел то, чего можно было ожидать от ребенка твоих лет, и все это благодаря твоей рассудительности. И так же случаю». На свете меньше случайностей, чем ты думаешь, и все логически связано между собой. Заметь, что несчастье сопровождается обыкновенно счастьем, и ты можешь проверить это на своей судьбе. Например, твое пребывание у Харт было несчастьем. Но зато я был вознагражден счастьем узнать си, -си испытать первые ласки. Где ты теперь, моя дорогая подруга, и увижу ли я ее когда-нибудь? И если б Харт не была такой злой, ты бы не убежал от нее, что заставила тебя попасть в руки изверга Торнпипа. Затем ты в Рагетскул, где встречаю гриппа, который был так добр ко мне и которому я обязан жизнью. Тогда тебя берет к себе эта чудачка-актриса. Жизнь твоя изменяется, но едва ли ты сделался бы уважаемым человеком, продолжая жить у нее. И вот она, позабавившись тобой, бросает тебя на произвол судьбы, Я, однако, не сержусь на нее, она все же была добра ко мне, приютила меня, а с тех пор я уже многое узнал. К тому же, согласно вашей теории, благодаря именно тому, что она меня бросила, я попал к Маккарте на керуанскую ферму. Верно, мой друг? А затем, о, затем... Ведь не можете же вы меня убедить, что несчастье этих чудесных людей повело к моему счастью? И да, и нет. — ответил Обриин. — Нет, нет! — энергично запротестовал малыш. — Если я когда-нибудь разбогатею, мне всегда будет больно, что поводом к тому послужило разорение семьи Маккарти. Я охотно провел бы всю жизнь на ферме, как член их семьи. При мне выросла бы Дженни, моя крестница. И могло ли быть для меня большее счастье, как благополучие моей приемной семьи? Я понимаю тебя и надеюсь, что стечение обстоятельств позволит тебе доказать им твою благодарность. Однако будем продолжать и вспомним о Треллингер-Кестле. Ах, какие отвратительные люди! Этот маркиз, маркиза, их сын Эштон! Сколько унижений я там испытал. Там протекло худшее время моего существования. И это опять-таки было к лучшему. Если бы с тобой там хорошо обращались, ты бы остался у них». — Нет, никогда. Быть грумом? — Никогда. Я оставался там лишь временно, и как только накопил бы денег, кто должен быть в восторге, что ты попал в этот замок, так это Кэт. — О, добрая женщина! И кто должен быть доволен, что ты оттуда ушел, так это Боб, так как иначе ты не встретил бы его на большой дороге, не спас бы ему жизнь, не привел бы его в Корк, где бы оба так потрудились, где встретили Гриппа и в настоящую минуту ты не был бы в Дублине. И не разговаривал бы в настоящую минуту с лучшим из людей, принявшим во мне участие, ответил малыш, пожимая руки старому негацианту, и который никогда не откажет тебе в своих советах. Спасибо, господин Обриен, спасибо. И вы вполне правы. Все вещи имеют связь между собою. Дай бог, чтобы я мог быть полезен всем, кого люблю и кто меня любил. «А дела фирмы «Малыш»?» Они процветали, не сомневайтесь в этом. Торговля вскоре еще расширилась, так как по совету обрина прибавили бакалейный отдел. Магазин стал вскоре слишком тесен. Пришлось нанять дополнительно помещение на том же этаже. Жители квартала покупали все, что было нужно, только в магазине «Малыша». Даже рук не хватало, и Кэт пришлось принять участие в продаже. Дел было столько, что день казался слишком коротким. Следовало бы нанять приказчика, но молодой хозяин не хотел вводить в дело чужого человека, вот если бы Гриб согласился. Но напрасные старания. Сколько его не уговаривали, тот не мог решиться, хотя казался вполне предназначенным для того, чтобы сидеть на высоком табурете с карандашом в руке, окруженной коробками. Право, это было гораздо лучше, чем жариться на вулкане. Но нечего и говорить, что свободное время кочегар проводил в магазине, помогая малышу. Это продолжалось неделю, затем вулкан уходил в море, и через двое суток гриб был уже в нескольких сотнях миль от изумрудного острова. Его отъезд вызывал всегда печаль, а приезд — радость. Он был точно старший брат, то уезжавший, то возвращавшийся. К тому же старший брат продолжал делать покупки в магазине малыша. Прошло немало времени, пока, наконец, Обриен и малыш не уговорили его поместить свои деньги. «Ну, не подумайте, что ими воспользовался хозяин магазина для тощих кошельков. Нет, ему не нужны были деньги Гриппа. У него у самого хранилась уже немалая сумма в Ирландском банке на текущем счету. Деньги же Гриппа были помещены в сберегательную кассу. Учреждение вполне солидное» грип мог, значит, спать спокойно. Капитал его находился в надежном месте и увеличивался благодаря небольшому проценту, выдаваемому кассой. Отметим все же, что если упрямый грип и отказывался переменить свою матросскую блузу на люстриновый пиджак приказчика, то все же способствовал увеличению числа покупателей магазина малыша. Все его товарищи с вулкана и их семьи пользовались услугами магазина для тощих кошельков. Он так усердно рекламировал магазин, точно был его агент. «Ты увидишь», — говорил он малышу, «что сами судовладельцы будут забирать у тебя товар. Ты тогда сделаешься уже крупным негациантом, вроде Роя или гиннеса И вспомни тогда то, что я тебе всегда повторял. Ты будешь богачом». «Почему же грип Ты не хочешь войти с нами в компанию? Или ты надеешься сделаться со временем механиком? О, нет, об этом я не мечтаю, так как надо еще много учиться, а мне уже поздно. Послушай, грип нам так необходим приказчик, которому мы могли бы доверять. Зачем ты отказываешься помочь нам? Потому что я ничего не понимаю в этом деле. И потому что земля меня пугает. Я был так несчастен на ней, тогда как на море я вполне счастлив. Когда ты станешь крупным негациантом и у тебя будут собственные суда, тогда я буду плавать на них для твоей фирмы. Ну, Грип. Подумай, ведь так ты останешься всегда одиноким. А если бы ты вздумал когда-нибудь жениться? Жениться? Мне? Ну да. Как это делают все, ответил Боб. Я тоже когда-нибудь женюсь. Скажите, пожалуйста, вскричал Грип. — А ты что скажешь, малыш? — Что Боб совершенно прав, и что все мы когда-нибудь женимся. — Нет, каково? Одному двенадцать, а другому восемь, и они уже думают о женитьбе. — Нет, я не могу жениться. Подумайте только, ведь я чорен как негр, большую часть года, и мне поэтому можно взять в жены только негритянку. — Ты напрасно шутишь, грип ведь я говорю это в твоих же интересах. «Придет время, когда ты пожалеешь, что не послушался меня. Во всяком случае, здесь всегда будет для тебя место». грип все же не сдавался. Он любил свое ремесло и пользовался любовью и уважением со стороны капитана и товарищей. «Потом потолкуем, когда я вернусь». А впоследствии, вернувшись, он продолжал говорить. «Увидим. Увидим потом». Пришлось поэтому взять конторщика для ведения книг. О'Брейн рекомендовал своего старого знакомого Бульфура, за честность которого ручался. Но все же это был не гриб. Год окончился прекрасно и дал доходу тысячу фунтов. Малыш и Боб, здоровые и крепкие для своих лет, казалось, нисколько не пострадали от перенесенных прежде лишений. Магазин процветал, малыш богател, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. К тому же, благодаря выдержке и здравому смыслу, он никогда не увлекался рискованными предприятиями, но и не пренебрегал представляющимся удобным случаем. В то же время он не мог успокоиться, не зная участи Маккарти. По совету Убриена он написал в Мельбурн. Но все следы семьи были уже давно потеряны, что почти всегда случается с иммигрантами. Не имея средств, Мартин с детьми нанялся, вероятно, на одну из отдаленных ферм, где занимаются главным образом разведением овец. Но в какой провинции, в какой части Австралии они проживали? О Патти тоже не было никаких известий с тех пор, как он покинул службу, и можно было предполагать, что он присоединился к своей семье. Нечего и говорить, что из всех, кого малыш когда-то знал, только Маккарти и Сиси занимали его мысли. Об остальных он и думать не хотел. Что же касается до Анны Фестон, то он удивлялся, что она до сих пор не появлялась ни в одном театре Дублина. Весьма возможно, что он даже зашел бы к ней. Но ему не пришлось этого сделать, потому что после неудачи в Лимерике знаменитая артистка решила покинуть Ирландию и уехала за границу. А Каркер уже повешен. «Таков был неизменный вопрос Гриппа по возвращении из плавания» и всегда получался ответ, что о Каркере ничего не было известно. грип принимался тогда рыться в газетах, ничего, однако, не находя относительно Каркера. «Подождём», — говорил он, — «запасёмся терпением». «А может быть, Каркер сделался порядочным человеком?» — заметил как-то Бриен. «Он!» — скричал грип — «Порядочным человеком?» «Да после этого пропадёт охота быть самому порядочным!» И Кэт, знавший историю оборванцев галуейской школы, вполне разделяла мнение гриппа. Впрочем, Кэт и грип были почти всегда во всем согласны, исключая вопроса об оставлении гриппом службы и присоединении его к фирме малыши компания. По этому поводу у них поднимались нескончаемые споры, от которых дрожали стекла в окнах. Но к концу года вопрос оставался в том же положении, и первый кочегар отплыл опять на вулкане. Это было 25 ноября уже в зимнее время. Снег падал большими хлопьями, и было так неприветливо и холодно, что всякий предпочитал сидеть дома. Однако малыш не остался в магазине. Утром он получил письмо от одного из своих поставщиков из Белфаста. Затруднение, возникшее по поводу одной фактуры, могло повести к процессу, чего всегда следует избегать, даже если разбирать дело будут одеты в парики судьи Соединенного Королевства. Таково было, по крайней мере, мнение Обриина, человека опытного. По его совету, малыш решил ехать в Белфаст, чтобы уладить дело по возможности миролюбиво. Он рассчитывал сесть в 9 часов на поезд, чтобы днем быть уже в главном городе Антримского графства. Несколько часов будет достаточно для переговоров по делу, и к вечеру он уже вернется домой. Боб и Кэт остались в магазине, а хозяин отправился на станцию такую погоду путешественник едва ли может интересоваться подробностями пути, тем более что поезд идет с большой скоростью. После дублинского графства он проходит через графство Мэтт и, простояв несколько минут в Дрогиде, где малыш ничего не успел рассмотреть, не заметил даже находившееся на расстоянии мили знаменитое бонское поле битвы, где окончательно пала династия Стюартов. Затем поезд остановился в Луцком графстве в Дундалке, одном из древнейших городов зеленого острова миновали ольстерскую провинцию с донигальским графством которого было связано столько грустных воспоминаний для малыша наконец после арммакского и донского графств поезд подошел к границе антрима Графство антрим имеет главным городом белфаст считающийся вторым в ирландии по торговле по населению в двести тысяч душ и по промышленности Белфест расположен около устья реки Латан. Понятно, что в таком промышленном центре, где политические страсти сталкиваются с личными интересами, не может не существовать постоянной вражды между протестантами и католиками. Первые — ярые враги независимости, требуемой вторыми. И в этот день, хотя было 4 градуса мороза, в городе происходило сильное брожение на политической почве — Малыш, приехавший по совсем другим делам, отправился сейчас же к своему поставщику, которого, к счастью, застал дома. Тот был немало удивлен при виде мальчика, выказавшего столько ума в деловых с ним переговорах. Наконец, все уладилось к общему благополучию. Малыш, решивший пообедать до отхода поезда, направился в ближайший от станции ресторан. Если ему не приходилось сожалеть о путешествии, избавившем его от хлопотного процесса, то Белфаст готовил ему еще неожиданный сюрприз. Приближалась ночь. Снег перестал идти, но было очень холодно, поскольку дул сильный ветер. Проходя мимо одной фабрики, малыш попал в толпу, запрудившую всю улицу. Рабочие и работницы шумели, протестуя против объявленного понижения зарплаты. Следует заметить, что льняная промышленность была насаждена в Ирландии, в частности в Белфасте, протестантскими иммигрантами после отмены Нанского эдикта. Фабрика принадлежала английской компании, а так как большинство рабочих было католического вероисповедания, то и понятно, что они отстаивали свои требования с удвоенной энергией. После угроз перешли скоро к действию, окна и двери фабричной конторы забросали камнями. На улице показалось несколько отрядов полиции, присланных для усмирения бунтовщиков. Малыш, боясь опоздать на поезд, старался выбраться из толпы, но этого ему не удалось. Пришлось, чтобы не быть раздавленным, спрятаться у какой-то двери. В это время несколько рабочих упало под ударами полицейских шашек. Невдалеке от него лежала молодая девушка, очевидно, фабричная работница, бледная, худая, жалкая. Ей было лет восемнадцать, но на вид ей можно было дать не более двенадцати. Она жалобно кричала «Помогите! Помогите!» И лишилось сознания. Голос показался малышу знакомым. Он воскресил далекое прошлое. Сердце его усиленно забилось. И когда толпа отхлынула, он наклонился к молодой девушке, приподнял ее голову так, чтобы свет фонаря упал на ее лицо. «Сиси! Сиси!» -си шептал малыш. Да, это была Сиси. -Си. Не размышляя о том, что делать, он схватил Сиси -Си на руки, донес ее до вокзала и положил на диван в купе первого класса. Став около нее на колени, он нашептывал ей ласковые слова, жал ей руки. Что же, разве он не имел права увести с собой подругу своего печального детства? Да и кому была нужна Сиси, -Си, если не тому ребенку, которого она так часто защищала от злой хард.